Глава 7 Планета Ариана. Империя Ларгот. Лес, примыкающий к большому северному тракту. Земли Дриад. Дерево жизни. Вторая половина дня. Некоторое время спустя. Уже подходя к выходу из этого нереального древесного города Дриад, я вспомнил о кое-каком своем упущении, и потому этот вопрос стоило решить еще до того, как я встречусь с Гулордом, и местными хозяйками. «Тебя как зовут?» — спросил я у бредущей за мной демоницы. «Не тихо прошептала девушка мне в ответ. «Хорошо, Ниани, обратился я к ней. «О том, что произошло во дворце Дряд, никто не должен узнать». «Да, господин». «Все так же тихо», — прошептала она. Демоница явно была сбита с толку тем, что все ее бывшие соотечественники как-то разом снялись с места и пустились куда-то в неизведанные дали. Няня, конечно, слышала часть нашей беседы и примерно представляла, о чем там шла речь, но сама причина ей не была известна, ведь она не застала начало нашего разговора с Советом Мастеров. Что еще? А, да, сразу ее хотел предупредить. «Няня, рабыня мне не нужна». Почувствовал мгновенную панику и страх, что стали растекаться волнами со стороны девушки. «Господин, не продавайте меня!» — и легкий всхлип. Я прекрасно знаю, что меня ждет, особенно если я попаду в руки к магам. А вы нейтрал, и потому для различных опытов я вам совершенно неинтересно, и Ниа не остановилась. Я готова принести полную клятву служения вам, господин. И она медленно встала на колени. Пожалуйста, примите ее. Мне, конечно, было интересно, что это за полная клятва служения, но демоница явно не в том контексте восприняла мои последние слова. А потому я подошел к ней поближе и, приподняв за подбородок ее очень симпатичное, но при этом испуганное и заплаканное личико, заглянув ей в глаза, негромко сказал «Ты меня неправильно поняла». И уже, сев напротив нее на корточке, медленно продолжил говорить «Мне не нужна рабыня, а потому я просто хотел тебя отпустить. Но не сейчас, конечно, и не тут». И я ввел вокруг нас рукой а когда для этого предоставится наиболее подходящая возможность». они изумленными глазами смотрела на меня. «Но почему?» — только и спросила она. «Да как-то и до этого обходился безличных рабынь. Думаю, и в дальнейшем проживу у бесподобного движимого имущества. И я спокойно пожал плечами». «Спасибо», — тихо прошептала девушка. «Спасибо вам, господин». И по ее щекам полились ручейки слез. «Ладно тебе». Несколько смутился я, протягивая ей платок, который непонятно как возник у меня в руке. «Еще же ничего не произошло». Однако Ниани отрицательно покачала головой. «Господин, вы не маг, но я почувствовала это в тот момент, как только вы заговорили со мной. С меня спала метка безусловного подчинения. Спасибо вам, господин». «Ну», — усмехнулся я, — «если, оказывается, все так просто...» то тогда я рад, что сумел помочь тебе в этом». Демоница тихонечко кивнула головой, а потом, боясь и своих слов, и моего отказа, спросила. «Господин, вы позволите мне остаться с вами?» И уже стараясь пояснить эту свою просьбу. «Я совершенно незнакома с порядками и устоями этого мира, и мне потребуется помощь, чтобы устроиться тут. Но я постараюсь быть полезной вам». И девушка с надеждой поглядела мне в глаза. Я неплохая видящая, к тому же мой бывший хозяин хотел подготовить из меня искательницу источников силы и артефактов, а потому я училась в нашей городской магической школе. Недолго, но за это время я успела освоить все плетения, необходимые для выживания в дикой местности, сигнальные и охранные плетения, прошла основы поисковой магии и изучила все, что необходимо для опознания артефактов, как плетения, так и ритуалы. После чего девушка посмотрела мне прямо в глаза. Мои таланты пригодятся вам. Позвольте мне остаться с вами, господин. И уже гораздо тише. Я могу быть полезна не только в этом. После чего девушка потянулась к шнуровке у себя на платье. Э, -э, -э, -э, -э вовремя остановил я ее, Няня, я понял, о чем ты сейчас говорила. Но поверь, ни тебе, ни мне не захочется потом, чтобы об этом кто-то узнал. Не знаю как это аукнется тебе, но меня точно прибьет кто-нибудь за мое такое поведение по отношению к тебе. А так, та испуганно замерла на месте. Поверь, я не собираюсь тебя бросать. И уж тем более помогу, как смогу устроиться, если и не там, куда мы направляемся. Тут я кое-что вспомнил. Кстати, я оглядел девушку с ног до головы, так что она, вновь потупив взор, с каким-то напряжением и страхом потянулась к шнуровке у себя на платье но меня интересовало вовсе не это. Я заметил, что Ниани даже в своей латанной перелатанной одежде выглядела очень опрятно и аккуратно. Хм, протянул я, после чего еще раз посмотрел в ее сторону. Как минимум, с жильем я тебя точно смогу обеспечить. Там, куда мы направляемся с моим отрядом, у меня есть кое-какая собственность, и, возможно, туда потребуется управляющая. Девушка пораженно посмотрела на меня в ответ. «И вы мне доверите это?» – недоверчиво переспросила она. Я же лишь приподнял руку. «А почему нет?» – ответил я ей, но немного помолчав продолжил. «Только вот я не знаю, что там. Так получилось, что сам я в этом городе-то никогда и не был. Но даже если ничего интересного мы там найти не сможем, не переживай особо. В этом случае ты с нами потом можешь вернуться в местную столицу». И уж там я точно смогу найти для тебя занятия, особенно с твоими талантами. А когда я сказал о талантах девушки, особенно вспомнив о том факте, что эта девушка видящая, то для меня стала вполне очевидная необходимость сделать все для того, чтобы помочь Ниане устроиться в Когле. Тем более у меня там есть какая-то торговая лавка. И это один из тех городов, который ну просто никак нельзя оставить без нашего внимания. «Без внимания нашего разрастающегося клана», — мысленно закончил я, после чего перевел свой взгляд в сторону демоницы. А значит, и она имеет все шансы стать его частью, но не сейчас. Сначала я все же немного пригляжусь к ней. Между тем я перешел к следующему вопросу. И как раз он-то в основном, если быть до конца откровенным, и послужил причиной моего разговора с девушкой. «Не они», посмотрел я на нее. «Мне известно, что ты видела каких-то дриад тут, на территории дерева жизни, и это произошло уже после того, как его захватили демоны». Девушка удивленно посмотрела на меня в ответ. «Откуда вы об этом узнали?» — только и спросила она. «Лык», — пояснил я, — «именно он мне рассказал об этом. Когда его перевели на ваш пост, ему что-то подобное поведал его друг, тот медведеподобный демон, который и был тогда с ним». И это было правдой только вот мне никто ничего не рассказывал. Эту информацию я вытащил из головы оборотня, еще когда схватил его, так же, как и то, что сама девушка видела дриад. Ну и еще. О предательницах в их рядах мне перед уходом рассказали мастера. Они назвали все и причину, почему те обратились к ним, и сколько дриад на них вышло, и какую помощь они оказывали демонам, как старались сорвать планы собственной королевы. Но главное... Мне теперь были известны их имена. Только вот после всего произошедшего, для самих лесных воительниц, это будет слишком уж подозрительно. И именно поэтому мне может потребоваться помощь Ниани. Она в глазах Дриад как раз предстанет живым доказательством моих слов, ведь ее слова они смогут проверить. А потому нужно послушать, что сама девушка может сказать по этому поводу. «Да», — кивнула Ниани. Я видела трех дриад. Это как раз они и помогали одному мастеру расставлять посты. У них с собой еще была какая-то магическая карта. Они все время сверялись по ней. «Может, ты что-то слышала?» Подтолкнул я ее еще к одной мысли, которая была важна для нас. Девушка задумалась. «А ведь точно!» Через некоторое время кивнула она. «Это было случайно, и всего одна фраза. Не знаю, скажет она о чем-то или нет». Но одна из дриад, обращаясь к другой, спросила у нее, и демоница, закрыв глаза, повторила вопрос. «Арула, она нашла его?» После этого девушка поглядела на меня. «Это все, что я слышала». «И это уже гораздо больше, чем слышал я». И, посмотрев в глаза молоденькой демоницы, я добавил. «Ты как минимум собственными глазами видела трех дриад предательниц и точно знаешь, как зовут одну из них». И «Этого никак не могло произойти с тобой, если бы они сами не прибыли сюда». «Я понимаю», — медленно кивнула мне девушка в ответ. «Что еще? Ах да, самое важное забыл. Можешь описать мне их внешность?» — посмотрел я на девушку. Но оказалось все еще проще. «Я могу воспроизвести иллюзию, только удержать долго ее у меня не получится. Мне долго и не нужно. Просто посмотреть и запомнить», — согласился я. Уже через минуту няня показала мне три образа женщин. «Спасибо», — кивнул ей в ответ. «Вроде запомнил». И дальше, уже поднимаясь, помог встать с пола и ей. «Ну а теперь можно идти к королеве и остальным. Нам точно будет, что им рассказать». После этих моих слов мы направились к выходу, до которого не дошли буквально с пару десятков метров. Планета Ариана. Империя Ларгот. Лес, примыкающий к большому северному тракту. Земли Дриад. Поляна в лесу, где-то у подножия Древа Жизни. Вторая половина дня, некоторое время спустя. Это он, быстро подойдя к королеве, показала одна из ее жриц в сторону небольшой тропки, по которой сейчас спокойно шел через лес молодой парень, оглядываясь вокруг. Правда, был он не один. След за ним, боязливо глядя в сторону стоящих на поляне Дриад, шла невысокая девушка. И не просто девушка, а какая-то демоница. «Да», — кивнула королева, наблюдая за челом, после чего перевела свой взгляд в сторону Гулорда, который находился тут же, рядом с ними. «Можешь что-то сказать на сей счет?» — спросила она у вампира. «Откуда?» — развел тут руками. «Я все время был тут, с вами. Так что знаю не больше вашего» но, поглядев в сторону уже практически дошедшего до них человека, он добавил, «Думаю, он сам может сказать больше». «А скажет?» — вгляделась в его лицо Дриада. Вампир приподнял небольшой медальон, который ему перед самым боем передал чел, и, повертев его в руках, честно ответил, «Если посчитает это нужным». «Хорошо», — кивнула женщина на эти его слова. Между тем на поляну вышел парень и, будто только заметив стоящих напротив него дриад, замахал им рукой. «Привет!» — прокричал он. «Не ждали? А я вернулся». Дальше он хотел сказать им еще что-то, но не успел. Его нога запуталась в переплетении цветов, что устилали поляну. Чел на мгновение замер, а потом так, с вытянутыми руками, и завалился вниз. «Вот черт рогатый!» — выругался он, Поднимаясь на ноги и поглядев на удивленно наблюдающих за ним дриад, смущенно пробормотал. Запнулся маленько. И только после этого подошел чуть ближе к стоящим дриадам. «Ну, вот я и вернулся», — сообщил он. «Да еще и с радостными вестями». И махнув себе за спину, парень довольно сказал. «Ваша проблема решена». Королева всмотрелась в счастливое и довольное лицо этого молодого человека, после чего поглядела ему за спину. Правда, смотрела она не на их источник силы, что возвышался за ним, а несколько ближе, туда, где стояла, поеживаясь под ее взглядом, одна из тех, кого тут точно быть не должно. И как же тебе удалось решить нашу проблему? Все так же, глядя на демоницу, между тем поинтересовалась у чела королева. Да еще и так, что вместе с этой проблемой исчезли и все демоны, которые были ее основной причиной. Парень несколько минут стоял молча, а потом вздохнув и глядя прямо в глаза королеве произнес не без труда планета Ариана империя Ларгот лес примыкающий к большому северному тракту земли Дриад. поляна в лесу где-то у подножия дерева жизни вторая половина дня некоторое время спустя так что же там произошло глядя на Лекса спросила у него королева дряд парень еще раз огляделся а потом начал рассказывать. «Действовал я в соответствии с тем планом, что вы для меня подготовили», после чего он прямо посмотрел в глаза Дриаде. «Только вот не добрался я до плода дерева жизни. По пути меня ждала засада. И знаете, что самое интересное? Везде, куда бы я ни двинулся, меня ждали точно такие же блокпосты, перекрывшие подходы, ведущие к залу, где вы хранили плод дерева жизни. Только и этого так и не узнал». Мне хватило и первой засады». Дриады переглянулись. «Они ждали тебя?» Только и уточнила королева. «Более чем уверен в этом», ответил ей Лекс. «Какие у тебя есть доказательства?» Почему-то спросила одна из дриад. Чел с удивлением поглядел на нее в ответ. «А какие вам еще нужны подтверждения правдивости моих слов?» И он обвел рукой вокруг себя, показывая как на лес, так и настоящих перед ним дриад. «Все живы, противника нет». Или вам необходимо еще что-то? Задавшая вопрос ⁇ жрица ⁇ хотя нет, это не жрица, тех Гулорд помнил. А это к ним присоединилось уже после того, как демоны отступили и бой закончился. Так что кто эта женщина, вампир не знал. Между тем, она посмотрела куда-то себе за спину, видимо, ища поддержки у кого-то в задних рядах, а потом ответила ⁇ Ну, хоть какое-то подтверждение твоих слов ⁇ Парень немного помялся а потом ответил этой настойчивой дриаде. «Только мои предположения», — пробормотал он. «Понятно», — кивнула та и успокоилась. Видимо, и первый ответ парня ее полностью устроил. А сейчас она лишь желала получить чуть больше доказательств, но у Лекса их не было. «Что произошло дальше?» — задала следующий вопрос королева. Чел перевел свой взгляд на нее и продолжил. «Ну а что дальше?» «Вместо зала с тайником, Я оказался в зале Источника Жизни. Ну и оказался я там, как вы понимаете, не один. Со мной там был весь совет демонов в полном составе. И Лекс грустно усмехнулся. Теперь до Гулорда стала доходить вся та безнадежность ситуации, в которой оказался Лекс. Но как же тогда и королева показала в сторону дерева Жизни? Что произошло? Видимо, и она быстро догадалась, что там произошло. Чел даже как-то равнодушно пожал плечами. «Можно сказать, мне крупно повезло». Тут он опять не слишком весело улыбнулся, после чего махнул себе за спину. «У них перестал работать артефакт, который преобразовывал энергию вашего источника в ту, что необходимо демонам». И, немного помолчав, Лекс добавил. «Ну, это я сам так подумал из тех разговоров, что сумел разобрать». «Но как же так?» — воскликнула все та же Дриада, что требовало доказательств от Лекса. Только в этот раз никто, кроме Гулорда, на нее особо не обратил внимания. «Тогда я не понимаю несколько другого момента», — протянула королева, а потом пояснила, обращаясь к Челу. «Произошедшее может объяснить внезапное отступление демонов, но никак не может объяснить того, почему ты все-таки выжил». Парень посмотрел в сторону дряда из-под лобья и буркнул. «Ну, спасибо вам». Та лишь спокойно взглянула ему в лицо. Это правда, какая бы она ни была. Лекс, видимо, обдумал ее слова и пробормотал. Похоже, что так бы все и было, не повернись ситуация несколько в другую сторону. И он махнул рукой до сих пор молчавшей демоницы. Не они, позвал он ее. Расскажи о том, почему ты и твои соотечественники покинули свой мир. Девушка огляделась, задержала свой взгляд на короле Дриад, а потом, набрав в грудь воздуха, начала говорить. «Мы были жителями последнего уцелевшего оплота. Наш мир поглотила первородная тьма». «Так», — посмотрела в ее сторону королева, «вам некуда было возвращаться?» «Да», — медленно кивнула головой демоница. «Но тогда я ничего не понимаю», — только и прошептала Дриада. «Куда же делись все демоны?» «Это он им помог», — неожиданно произнесла та, кого чел назвал «няни». Это он им помог открыть портал в один из темных миров. И девушка указала в сторону Лекса. «Ты?» — пораженно посмотрела на человека-королева. «Но «Ну зачем?» А вот ту самую недоверчивую дриаду интересовало совершенно иное. И как он это сделал? И эта женщина ткнула в парня пальцем. Он же нейтрал. Вряд ли бы он смог открыть хоть какой-то портал. Все посмотрели в сторону Лекса. Только вот ответ прозвучал совершенно не от него. Его дала им демоница. «Он ничего не делал», — сказала она. «Ничего, кроме того, что передал портальный артефакт Совету. И они уже сами открыли этот портал». «Зачем?» — только и посмотрела начало королева. «Мы бы и сами их уже выкурили оттуда через двое или трое суток. Они бы не смогли находиться так близко от нашего источника». Парень неожиданно спокойно кивнул ей в ответ на эти ее слова. А потом зазвучал его размеренный голос. «Кто вам сказал, что я бы сам дожил до этого времени?» И он вопросительно посмотрел в глаза Дриаде. То и нечего было ответить на столь прямой вопрос. Она просто даже не задумывалась над этим. Между тем парень кивнул каким-то своим мыслям, после чего продолжил. «Второе!» — и он указал в сторону девушки. Вы думаете, демоны, которые малыми силами сумели захватить ваш источник, намного глупее вас? Да они сразу же поняли, чем для них грозит потеря их преобразователя и как следствие источника силы. Мне точно известно, что они готовили прорыв и собирались уходить они куда-то в направлении ближайшей вашей границы. Их глава совета был полностью уверен, что за пределами своих владений вы их преследовать не будете. После этих своих слов, он вновь оглядел всех стоящих напротив него дряд. «Дальше», — сказал Лекс, — «у них был ваш драгоценный плод, и они собирались либо уничтожить его, либо выменить на свою свободу. Но самое важное...» И парень, неожиданно сделав шаг вперед, оказался прямо напротив королевы. «Демоны собирались стравить вас с вашим же внутренним врагом, теми предательницами, что и помогали им». «Именно поэтому я уверен в том, что они есть среди ваших людей». Дриада медленно кивнула в ответ на эти резкие слова парня. Между тем Лекс, уже полностью успокоившись, сказал, «Я хотел жить. Мне не нужна была бойня, которую они устроили бы, пытаясь прорваться сквозь ваши ряды. И поэтому я им предложил то решение, которым они согласились воспользоваться». И, немного помолчав, человек добавил, «Ну а дальше уже особо рассказывать нечего», — только и сказал он. «Мне пришлось дождаться завершения переброски их войск, и потом, когда за последним из них закрылся портал, я направился к вам». «Не последним», — неожиданно прошептала королева, «не последним демоном». И она пристально вгляделась в лицо молодой демоницы. «Почему она здесь?» — спросила королева. Чел оглянулся в ее сторону, а потом спокойно сказал. «Она часть платы за мою помощь им». «Она?» — удивилась какая-то изряд, «И зачем они ее оставили тебе?» Чел усмехнулся. «Не мне». Только и пробормотал он, а потом вновь посмотрел на демоницу. «Они ее оставили для вас». И уже обращаясь к этой няне, человек попросил. «Покажи им». Все несколько удивленно посмотрели в сторону демоницы. Она же лишь кивнула в ответ, после чего прикрыла глаза, а потом сосредоточилась. «Раз» и они видят три иллюзорных образа, и один из них — это как раз та самая недоверчивая дряда. Тут демоница открывает глаза и, глядя прямо на ту, чей образ она показала последней, говорит, «Когда я видела ее и двух других, к ней обращались по имени Арула». «Что?» — возмущенно закричала та самая дряда. «Это невозможно. Я никогда не видела эту демоницу». «Да» достаточно спокойно произнесла ей в ответ девушка. «Вы в тот момент были заняты разговором с одним из мастеров, членов совета, и это именно вы ходили и помогали расставлять посты там, где они наверняка смогут перекрыть все подходы к какому-то тайнику. И еще...» и девушка вытащила из маленькой холщовой котомки, что висело у нее на плече, «небольшой футляр», после чего открыла его. «Это попросили передать вам» произнесла демоница, протягивая содержимое небольшой коробочки королеве. «Я думаю, вы сразу поймете, что это». Та медленно подходит ближе и заглядывает внутрь. «Карта». Только и произносит она. Ниани смотрит ей в глаза и добавляет. «Магическая карта. Точная копия той, что вы передали ему». И она показывает на Лекса. Королева разворачивается в сторону Дриад. «Взять ее» показывает она в сторону одной из предательниц. Но и не все было так просто. «Ты не поняла самого главного», нагло глядя в глаза королеве, ответила ей Арула. «Уже давно тебя не поддерживает большинство». И теперь она, в свою очередь, приказывает, при этом показывая в сторону королевы Дриад, взять их. В мгновение и на королеву, самого Гулорда, а также демоницу с Лексом направляют оружие и магические жезлы Большинство дриад, которые сейчас присутствуют на поляне. «Совет жриц уже давно на моей стороне, и они готовы провозгласить меня главой. Если не удалось устранить тебя с помощью демонов, то придется это сделать самой». И Арула наводит на свою королеву лук с наложенной на него зачарованной стрелой, которую ей передала одна из дриад. «Ну вот», — неожиданно раздается спокойный и уверенный голос Лекса. «Теперь мы точно знаем, кто нам нужен». А в следующее мгновение все дриады, что находились на поляне, падают на землю. Парень оглядывает удивленно смотрящих в его сторону гулорда и демоницу. «Ну», — протянул Лекс и не очень правдоподобно развел руками, «иногда несчастья со мной случаются и по моей собственной воле или вине». И, пройдя несколько шагов вперед, он поднимает, разыскав его в высокой траве, Какой-то небольшой зеленоватый камешек. Чуть не лопнул, пытаясь его активировать, только и пробормотал он. Но зато все сработало. И Лекс обвел рукой вокруг, после чего перевел свой взгляд на Гулорда и Ниани. — Всех запомнили из тех, кто нам нужен? — спросил он, указывая на тела лежащих вокруг него Дриад. — А то я в последнюю минуту был несколько занят и не сильно обращал внимание на происходящее. Вампир вгляделся в лицо больно уж необычного и странного человека, с которым их свела судьба. «Я запомнил как предателей, так и тех, кто остался верен королеве», — наконец проговорил он. «Ну и хорошо», — довольно кивнул молодой парень. «Значит, можно заняться отделением зерен от плевел». И он указал на тела, лежащие на поляне. «Начнем?» — только и спросил он. Вампир лишь кивнул в ответ. А уже через двадцать минут они приводили в себя королеву, чтобы она сама разбиралась с теми предателями, что осели у них в совете. Планета Ариана. Империя Ларгот, Лес, примыкающий к большому северному тракту. Земли Дриад. Поляна в лесу. Где-то у подножия дерева жизни. Вторая половина дня. Двадцать минут спустя. Я понимаю, что простое спасибо... «Это слишком мало за ту услугу, что ты оказал нам», — обращаясь ко мне, произнесла королева Дриад и их главная жрица в одном лице. «А потому прими это в знак нашей вечной признательности тебе». И она протянула мне обычную темную веточку с парой лепестков на ее конце. Я вопросительно посмотрел на нее в ответ. Ведунья, конечно, сразу распознала в этой маленькой веточке какой-то мощный артефакт, только вот В том-то и дело, что кроме голой энергии в ней ничего и не было больше, по сути. Именно поэтому мне требовались хоть какие-то пояснения. Поняв это дряда, я наконец задумался узнать, как же ее все же зовут Аяда, что, кстати, и переводилось как королева. Ну так вот, Аяда немного помолчав, постаралась рассказать, что же они мне передали, причем сделали это лично со своей дочерью который, когда я ее увидел, то сразу же и передал плод дерева жизни, а то как-то о нем я позабыл. Сами же дриады почему-то думали, что он был уничтожен. И сказала мне об этом молодая принцесса, ведь она перестала чувствовать их великую ценность еще утром. «Ага», — сообразил я, — «это когда я его к себе в рюкзак упаковал». Но это было не так, а потому я передал этот плод девушке. Так что сейчас в зале, где как раз и находился источник силы, никого, кроме нас, с ними не было. Это знак принадлежности к нашему роду. Королева показала на себя и стоящую возле нее молодую дриаду, свою дочь. Я не могу сказать, понимаешь ты, что это может значить или нет, но теперь ты третий по праву наследования. Конечно, ты никогда не сможешь стать одним из хранителей нашего источника, но для тебя всегда открыты все наши земли любой в тебе распознает нашего близкого родственника и будет готов оказать тебе любую помощь или выполнить твой приказ ведь что не говори а теперь ты принадлежишь к главной королевской ветви и девушка приподняла ту веточку что передала мне после чего немного помолчав она добавила правда и на тебя это накладывает определенные обязательства какие уточнил я у нее если ты когда нибудь соберешься обзавестись семьей то ваш союз должен быть заключен именно здесь». И она ввела зал рукой. «Ну и...» — тут Аяда улыбнулась, скосив глаза в сторону Дигии. «Если твоя сестра или я сама соберемся это сделать, тебе также придется присутствовать тут». Я слегка удивленно поглядел в их сторону. За все время, что я тут, не видел ни одного мужчины, но, похоже, они все же где-то были. Видимо, этот вопрос достаточно ясно отразился на моем лице ведь обе дриады, рассмеявшись, слегка покачали головами. «Любой мужчина может стать нашим мужем», — все еще улыбаясь, произнесла королева. «Но лучше, конечно, чтобы он обладал сильным магическим талантом. Так наши дочери будут наделены гораздо большими способностями. Ну и желательно, чтобы они были магами жизни. Но даже это не обязательно». И Аяда погладила свою дочь по голове. Ее отец погиб, когда она была совсем маленькой. А так он был сильным мужчиной, великолепным бойцом. И немного помолчав, видимо, вспоминая своего погибшего мужа, Дриада добавила «и очень сильным магом смерти и некромантом». «Да», — протянул я и честно признался, — «никогда бы не подумал». «И не ты один», — усмехнулась королева. «Я же посмотрел на обеих стоящих напротив меня Дриад, мою, вроде как, внезапно появившуюся семью». «Мать, которой у меня никогда не было, и сестру, о которой я всегда мечтал. Возьмите». И я вытащил для них два амулета, которые несколько отличались от обычных клановых. «Что это?» — посмотрела на меня Аяда. «Вы приняли меня в свой род, а я хочу принять вас в свой». И, поглядев в глаза каждой дряди, серьезно сказал. «Будет тяжело и больно, но так и должно быть. Это придется перетерпеть и выдержать, но это сделает вас гораздо сильнее». Королева некоторое время рассматривала переданный им амулет, а потом неожиданно спросила. «Он похож на тот, что ты дал вампиру?» «Немного», — честно признался я. «Но то клановые амулеты, а это наш родовой». И немного подумав, добавил. «И рот этот напрямую связан с главой нашего клана, а потому я хочу, чтобы вы воспользовались ими. Остальным дрядом я пока оставлять ничего не собирался. Ну вот, а с ее дочкой?» «Хорошо». Неожиданно спокойно согласилась с моим предложением королева, будто она ожидала чего-то подобного. «Что от нас потребуется?» «Я лишь пожал плечами». «Просто активируйте их». «Хорошо», — произнесла Аяда, и уже хотела активировать артефакт, но я ее остановил. «Давайте отойдем туда», — предложил я рядом показав в сторону пары диванчиков. «Вы наверняка потеряете сознание». А уже через две минуты... В креслах лежали их бессознательные тела. Планета Ариана, империя Аргот. Лес, примыкающий к большому северному тракту. Земли Дриад. Поляна в лесу, где-то у подножия дерева жизни. Вторая половина дня. 20 минут спустя. Хм. Видимо, жрическая приверженность в обеих дриадах очень сильно превалировала над всем остальным. Но таких нереальных по своим способностям жриц, причем заточенных именно под ритуал принятия в клан, у нас еще не было. «Это вам», — передал я им в дополнение наш малый клановый артефакт. Подробнее глава клана расскажет вам о нем во сне после первой активации, а если вкратце, и я быстренько пересказал им основные постулаты работы и возможности, предоставляемые артефактом. Королева удивленно смотрела на меня. Я слышала о таком. Это из утерянных знаний даже не древних, а предтеч. Только и сказала она. И ты уверяешь, что наш глава сумел добиться похожего результата? Я лишь пожал плечами. Уже скоро сможете убедиться в этом сами. После чего вытащил еще один комбайн, хоть первоначально я и не собирался этого делать. Но, видя перед собой настолько сильных жриц, понимал, что это расточительство и глупость, И использовать способности данные им. А потом подробно и тщательно рассказал, что же это за второй артефакт и для чего он может им понадобиться. Думаешь, после всего произошедшего я буду кому-то из них доверять? Посмотрела на меня Аяда. Я лишь пожал плечами. Это как раз одна из тех возможностей, которая позволит доверять некоторым из тех, кого вы выберете гораздо больше. Вы прямые родственницы главы клана. Ваша защита станет для них на первое место. — Понятно, — негромко произнесла Дриада. Я же еще раз посмотрел на обеих девушек. Не умею прощаться, да и не особо хочется. Как-то с ними легко и просто в общении. — Проводите нас? — спросил я у них. А то там Гулорд уже чуть ли не пешком собирается до тракта бежать. Переживает, что наши снялись и улетели в таверну, где мы должны встретиться. Дриады переглянулись. «Регистрирую структуру запроса сетевого поиска», — отреагировала ведунья на тот небольшой выброс энергии, что мы заметили. И направлен он был прямо в центр источника силы. Проходит в мгновение, и Аяда произносит. «Они уже улетели, примерно минут сорок назад. Но ваши животные остались на холме. За ними приглядывают девочки». «Спасибо», — поблагодарил я королеву, после чего еще раз заглянул в их лица. «Тогда, думаю, нам стоит выдвигаться». «Да», — согласилась со мной Аяда. Дигия лишь молча стояла рядом. «Ну а еще через десять минут мы были там, откуда и началось наше путешествие в королевство Дриад. Только вот сейчас из всего нашего отряда тут были лишь я и Гулорд». «Летим в сторону тракта», — только и приказал вампир, когда мы оказались на холме. «Хорошо», — согласился с ним я, усаживаясь на своего Драга, и помогая залезть на него еще одной наезднице. «Спокойно, малыш», — передал я ему, — «придется тебе полетать с нами». «Самочка легкая», — прилетел мне веселый ответ моего довольного щенка. «Ну еще бы, снова вместе, снова летать. Он соскучился уже по небу». И вот мы взмываем ввысь. А с земли за мною наблюдают две женщины, которые так неожиданно заняли слишком уже необычное место в моей жизни. Они стали моей семьей. Возвращайся. Мы всегда будем рады тебя видеть и будем ждать, брат. Неожиданно ворвалась теплая и такая родная мысль в мой разум. Всегда будем ждать. Смотрю вниз и вижу наблюдающую за мной еще одну девушку, стоящую чуть позади Аяды и Дигии. Кто она? Удивился я. И только потом до меня стала доходить. Третий в очереди на наследование, мысленно произнес я. Третий и еще раз смотрю вниз, но там уже никого нет. Так кто она, эта неизвестная, и почему я ее ни разу не видел? И что-то возникло у меня острое желание когда-нибудь в скором времени наведаться в гости к дрядам, да постараться узнать, кто же эта неизвестная мне девушка.